Хоть и потеряли много времени из за этих переговоров но в принципе еще было достаточно рано для вечера выдвинулись дальше по подсказкам пастуха а того мы взяли в провожатые направление теперь знали пастух уверенно утверждал что знает где заночует наш скиталец если конечно тот не будет идти всю ночь по незнакомой местности а ляжет спать тут недалеко линия обороны проходила не укреп района конечно но доты были Вот в одном лучше всех уцелевшем он, скорее всего, и заховается. Есть там такой, сухой, закрыться можно, но... Что? Вопросительно поглядел я на старика-пастуха. Страшно там. Там наших в сорок первом заживо сожгли, когда немец пройти не мог. Подкрались черти и огнем их. Поэтому и коробка цела. Все выжгли, сволочи. Ну, так уж сколько лет-то прошло, удивился я. А все равно страшно. Наши туда не ходят, даже мальчишки говорят, что там голоса слышны. чьи голоса солдат наших кого ж еще стонут воют ладно деду поглядим. ты можешь издали показать дот и возвращаться назад все равно мы дальше пойдем я ребятки даже и не собирался подходить что я шальной что ли вам то туда зачем есть такое слово деду надо дот старик показал издалека и в припрыжку убежал назад может ничего бы и не произошло да вот только в доте явно что то светилось Вот где ты впечатлился по самое не могу. Мы разбились по одному и начали приближаться. Метров за тридцать стало понятно, что внутри горит костер. Не знаю, кто там, но они явно без страха там сидят. Или сидит. — Не подходите, стойте! — выкрикнул кто-то изнутри. Так, нас явно срисовали. Впрочем, мы и не прятались. Шли спокойно, ни разу не прятались. — Лень, это ты? Первым заговорился же я, не давая своим парням выступить. «А ты кто?» — в ответ услышал я. «Я Игорь. Ты же сам меня просил приехать и забрать тебя. А с чего ты взял, что я и есть этот самый Леня?» Усмехнулся, судя по звуку голоса, человек внутри ДОТа. «Но, а кто ты еще?» «Явно ведь не местный. Они боятся сюда приходить. Зайди один». «Хорошо. Если оружие есть, опусти. А лучше убери, а то тебя мои друзья порвут». «Заходи». «Только вряд ли у твоих друзей что-то получится из того, чем ты мне грозишь», — опять усмехнулся Леня. А он прав, видимо, осознал уже, чем владеет. Я вошел в темноту Дота и застыл. Передо мной стоял молодой мужчина, примерно моей комплекции и моих жилет. Ну вот как он выглядел? Блин, да крашу в гроб кладут. Нет, повреждений никаких у него не было, просто его одежда. И чего, бойца раздел, что ли? Кого? Останки нашел и раздел, говорю. — А, одежка. Да я ведь голый сюда попал. Парень даже смутился немного. — Ну так, меня-то вы в тело закинули, а ты на авось шел. — Ладно, привет, что ли. — И тебе. — кивнул парень и протянул руку. — Ты рисковал, встречая меня с винтовкой в руках. — С этим? — он протянул мне винтарь. — Да я не знаю, как этим пользоваться. Взял машинально, когда одежду снимал. — Да уж, как эта шинель еще сохранилась? Столько лет прошло. «Ты мне вот что скажи!» Чуть замешкался и, подбирая слова, я спросил. «Ты кого с собой притащил, засранец?» «О, Игорь, лучше не спрашивай». «А придется!» Жестко оборвал я его. «Этот ушлепок людей здесь крошит, как мух. Он что, терминатор, что ли?» «Кто?» Не понял меня Леонид. «Ну, фильм такой был в моем времени. Там робот такой ходил в человеческом обличии Кибернетический организм. О!» «А, это ты фильмов пересмотрел в свое время». какие у нас запрещены лет двести уже. Есть обычные железяки, есть эскорбона, да всякие. Но человека нет. Так, а кто же этот Харен? У него лапа размера пятидесятого, наверное. Удивился я еще больше. Один из спецназа федералов. Когда они ввалились, я уже в сканере был. Сделать ничего не смог. Они там чего у вас, все такие? Ага, их специально такими выводят. Генно-модифицированные. Даже засмеялся Леонид. Нет, он такой же, как и мы, просто большой и сильный. Ага, и похоже, теперь еще и бессмертный, так? Понимаешь, я не мог сначала уничтожить нашу установку, а затем себя сюда забросить. Поставил таймер. Программа должна была все сделать сама, но... Видимо, они успели его отсканировать, прежде чем все сработает. Именно поэтому он и один здесь, а не с дружками. Вот тогда был бы точно звездец. Вы уже с бонусами были, когда встретились? Нет, он меня завалил и ушел. Думаю, он сам еще не знает, что программа с читами. А как он тебя грохнул? На дерево повесил, спиной на сук насквозь. Как же ты слез? А я и не слезал. Очнулся, лежу под деревом, кругом кровище. Ну, я встал, осмотрелся и двинул к реке. Помыться надо было, хоть и холодно. Хотя холод какой-то интересный. А где вы его встретили? Да и как ушли-то? Леня еще не научился, как я, пользоваться своими же читами. Я тоже могу испытывать холод, но мне уже достаточно только подумать о том, что мне на самом деле тепло, как тут же согреваюсь, и так во всем. Не встретили пока. Только в деревне одной побывали, где эта падла людей рвала. Он что, запрограммирован на убийство? Там все сложно. Понимаешь, у нас другие законы. Да вообще жизнь другая. Все, чем и как вы живете здесь, там противозаконно. Ну, почти все. Потом расскажу подробнее. Чего делать-то думаешь? Ну, проблему-то решать нужно. Этак он тут полстраны перебьет, пока догадаются, как его вольнуть. Думаешь, сможем? Я ведь не солдат ни разу. Станешь? Я же стал. С твоими этими читами учишься всему, с чем соприкасаешься. Жесть, короче. А учиться надо. Вдвоем мы его легче сработаем. Меня ж до сих пор не убили, хотя и очень стремились к этому. Много раз умирал. Так насмерть-то, только тогда, без читов, когда вы мне пять попыток дали. Позже лишь отключки на какое-то время. Самое долгое — это когда мне в башку выстрелили. Тогда было худо, даже в землю закопать успели, еле вылез. Да уж, вот эта программка вышла. Это у нас так богатеи развлекаются. Забрасываются куда-нибудь в прошлое, где мир еще не развит, и творят, что хотят. Ведь эта прога к нам как попала. Мы ломанули сервак, а там эти богатенькие детки развлекались. Мы им связь рубанули, и управление в перехват. Вот. Короче, это очень сложно объяснить, особенно тебе. Ты ведь не знаешь таких технологий. как они тут, в этом мире гуляли? Удивился я. Ага, где-то в Америке. Они все туда рвутся в это время. Там Америка еще на коне, бабки, женщины и все такое. А что, в вашем будущем амеры не такие? Да где там? Они еще в твоем веке разорились. Вот и скатились до уровня стран Латинской Америки. Все, что бы не приносило им прибыль, изымалось в счет долгов. Они их столько наплодили, рассчитываться-то все равно пришлось. Вот у нас и любят это время. Правда, обычно в конец войны закидывают. Так им легче, а тут прям самое начало. Слушай, а как если их в Америку забрасывают, меня в Союз, да еще и в ОКОП определили, не понял я? О, тут все сложнее, замялся Аленя. Ты можешь меня даже побить. Это я виноват. Когда произошел сбой, и каким образом из настоящего, а не компьютерного прошлого, вытащили тебя и цифровали, мы так и не поняли. Одному Богу известно. Не думай, что я такой уж специалист в хакерском деле. Так, балуюсь больше. У нас такие технологии. Хотя ты и сам частично должен уже знать. Я тебе данные передал. А ты тут при чем? А я тебя именно в это тело засунул. Когда ты появился в программе, был выбор — удалить тебя или оставить все так, как есть. Я вмешался. Информация-то по тебе прилагалась. Ты мой земляк, мне стало интересно. Ну, я и закинул тебя в сорок первый. Как-то так. Можешь бить. Он даже руки опустил, рассчитывая получить по голове. Дурак, что ли? — усмехнулся я. Да я тебе спасибо хотел сказать, а ты драться. Я быстро, вкратце, но ну, рассказал многое, что со мной произошло и к чему это привело. Леня, мягко сказать, охренел. Назвал хозяином этого мира, и мы долго смеялись. Мы уже давно сидели все вместе. Парням тоже было интересно послушать о том, что рассказывал пришелец из далекого будущего. А уж как мне-то интересно. Мои парни хоть и знали от меня о том, что будет, но мне-то самому было ой как интересно, к чему привело дальнейшее развитие технологий. Спрашивал обо всем на свете, о врагах России, террористах, болезнях, других планетах. Оказывается, наконец-то изобрели двигатели для космических кораблей, способных перемещаться к другим звездам. Но это ни к чему не привело. Да, добывают всякие полезные минералы, те, которых нет на Земле, но и только. Заселить ничего не получалось, нет таких планет, как Земля. Похожие есть, но всегда что-нибудь мешает. Инопланетян не нашли, правда исследовали только нашу галактику, слишком уж большие расстояния. А о планетах интересно было послушать. Как нашли одну, например, идеальная оказалась во всем. Климат просто сказка. Первые космонавты-исследователи прилетели на эту планету летом. Спустились, установили первые жилые модули, начали работать. Все получалось, насторожило одно. Совершенно нет никакой жизни. То есть вообще, ни тебе зверя, ни насекомых, ни прочих рыб и змей. Даже деревья были какими-то неживыми, что ли. Оставили на планете некоторые виды земных насекомых, млекопитающих, читай мышей. Ну и улетели в конце лета. По их наблюдениям так выходило, что был конец лета. Все лето стабильная температура в 25 градусов по Цельсию. Понижения бывали только в дожди, но не ниже, чем на 5 градусов. Идеально? Именно. Слишком идеально. Так вот, когда погода начала портиться, температура упала до нуля и не поднималась в течение месяца, решили лететь домой. Вернулись с новой экспедицией лишь через год. И охренели. Никаких признаков жизни. Лагерь, оставленный на планете, выглядел очень странно. Все подопытные передохли. В чем дело? Ученые подняли шум, но ни к чему не пришли. Затем, по каким-то своим наблюдениям, установили, что все вокруг какое-то мертвое. В этот раз решили оставить людей, чтобы точно узнать, что происходило во время отсутствия людей на планете. По прилете еще через год обнаружили разложившиеся останки оставленных здесь ученых. Но эти ученые сохранили записи в обычных блокнотах и журналах. Никаких данных на электронных носителях не было. И вот что оказалось. Когда улетал последний экипаж, температура была около нуля. А вот дальше? Такая погода стояла около месяца. А вот затем с каждой неделей температура падала по 3-5 градусов. При достижении минус 80 умерли все. Просто оказались не готовы. Техника вся вышла из строя из-за аномальных электромагнитных выбросов в атмосфере. Доподлинно выяснить, что было местной зимой, не вышло. Но по предположениям и наблюдениям погибшей экспедиции выходило следующее. Орбита планеты была настолько вытянутой, что зима ее уносила от звезды настолько далеко, что наступал ледниковый период. Было холодно так, что умирало все. В то же время планета возвращалась назад так быстро, что промёрзнуть полностью не успевала. При возвращении к звезде наступал период таяния, и температуры были высокими. Лед сходил, планета оживала. Но только для того, чтобы вскоре вновь умереть. Вот такая загадка. Единственная, казалось бы, подходящая планета и та с изъяном. Причем каким? Природу электромагнитных бурь выяснить не удалось. Но вот то, что от техники ничего живого не оставалось, выяснили точно. Эксперименты были свернуты, и люди вернулись домой, на родную Землю. Вот и слушали Лёню все с интересом, боясь прерывать. Да, ночевать мы решили прямо в доте. Ничего здесь страшного не было. Идти куда-то ночью все дружно отказались. Утром на подходе к той деревне, из которой мы звонили в Москву, были неприятно удивлены. Милиции было столько, что мы быстренько утопали в лес. — Чего, Игорёк, опять как партизаны? — усмехнулся Яхан. — Ага, как в сорок первом. Только вот против нас не немцы. «Да и тогда были всякие. Забыл, НКВДшников?» – спросил малой. «Да уж, тех забудешь. Так, ребятки, пора нам валить». «А куда?» «Похоже, нас уже разыскивают. Скоро еще и собачек подключат». Саня был расстроен. «Один бурят пока спокоен». «Макс, чего думаешь?» – спросил я, обратив внимание на задумчивого бурята. «То, что валить надо, это понятно. Вопрос «куда» тоже не стоит. Конечно, к ближайшему телефону». Нужно срочно узнать, что там у Робертсона. «Верно», — кивнул я. «Только мне бы очень хотелось узнать, что наболтал председатель ментам. Хоть и фронтовик, но какой-то он слишком скользкий», — закончил за меня Макс. «В точку». «Ты таких на войне отшивал, видел я не раз», — проговорил Серега. «Веры им нет. Странные какие-то людишки. Вроде за родину воюют, а мыслишки подлые всегда в голове держат». «Ладно, чего там?» Вы давайте в лесы и сидите тихо, я сгоняю в одиночку, проберусь, вы же знаете. Давай вместе, это Макс, я подстрахую. Как? Ни оружия, ни рации. Сидите тихо, я скоро. В деревню-то я попал легко, умею я. Бонусы же пока так и не отменили. А вот момент, когда председатель останется один, ждал долго. Но все же менты не стали тут сидеть до второго пришествия. Видимо, все закончив, свалили. Тогда я и пришел к председателю, выждав немного. Тот был один, работал у себя в конторе. «Здорово, фронтовик!» — усмехнулся я, увидев, как изменился в лице управляющий колхоза. «А ты...» «Да, я, я...» «Чего, не усидел? Надо было поболтать языком, да?» Тот хотел встать, но ноги почему-то предательски подкосились. «Ну и что мне с ним делать?» «Конечно, убивать я его не стану, все же он наш, советский человек, да еще и фронтовик». Но проучить как следует, чтобы думал наперед, как, что и кому болтать, необходимо. Разговор был долгим, аж минут на пятнадцать. Но, кажется, председатель проникся. Да вот только все было зря. Я даже выйти из дома не успел. Черт, были ведь мысли, что уж больно легко со всем сказанным соглашался председатель. Но выводов я не сделал. Руки вверх, не двигаться, на землю. Приказы были двусмысленными, но четкими. Человек, что их отдавал, привык это делать. Вы уж определитесь как-нибудь, не двигаться, руки вверх или лечь, — решил с хохметья. Не подумал. Удар прилетел откуда-то сбоку. Наверняка по стене стояли, даже не видел их кто. Молчать на землю, иначе стреляем. уго какие они резкие и дерзкие. Да ложусь, ложусь, — ответил я и растянулся на грязной земле. Шмон происходил быстро и тихо. Больше не били, но и не заморачивались с деликатностью. Пару раз пихнули по ногам, чтобы раздвинул. Неприятно прошлись лапами даже между этих самых ног. Чего они там искали? Фыркнул на это, ведь не стали. Но шмон быстро прекратился. «Пустой, товарищ майор, только бумаги и деньги», — услышал я. «Хорошо, зови сюда председателя». «Есть». Шмонавший быстро убежал, а я лежал и посматривал в одну сторону. Крутить башкой не стал. «Этот?» — спросил тот, которого обозвали майором у вышедшего из дома председателя. «Он». «Товарищ майор, как вы и сказали, пришел, угрожал». «Дурак ты, председатель!» — сплюнул я. «Я не угрожал и объяснил. Разницу-то хоть понимаешь?» «Молчи, наговорился уже!» — рыкнул майор, и один из солдат пнул меня ногой. «А тебе я ноги сломаю, если еще раз пнешь!» — спокойно сказал я, обратившись к бившему меня солдату. «Точнее, я уже разглядел менту, а не солдату». «Чего?» — взревел тот. и замахнулся вновь ногой, решив, наверное, меня как мяч льгнуть. «Степаненко, уймись, хватит. У тебя еще будет возможность, если он не угомонится». Осадил ретивого мента майор. Тот задержал ногу в последний момент, но все же пихнул меня легонько. «Майор умен. Что-то подозревает обо мне, видимо, не дав рядовому меня отделать». Подняли меня грубо, стряхнули и, придав моей тушке направление, пихнули в сторону околицы, Там вдалеке уже стоял автомобиль. И как они так тихо подкатили? Стрельнув глазами вокруг, в надежде увидеть своих бойцов-друзей, я успокоился. Раз уже не напали, значит сидят тихо. Нельзя нам вновь устраивать заварушку. Это может перерасти в войну. Почему я легко и издался ментам? Так только потому, что нам этого не надо. В машину меня впихнули осторожно. Даже голову пригнули, чтобы не стукнулся, что удивило. Вопросов, что интересно, не задавали вообще. Тупо скрутили и увезли. Пару раз пробовал спросить, отрезали, бросив нечто неопределенное. Узнаешь, вопросов много, как и обвинений. Решил пока молчать. Хрен его знает, чего они вообще привязались. То ли из-за наезда на председателя, хотя я ведь на него в первый раз и не наезжал, то ли из-за ксивы. Так тоже, они ведь не знают точно, что она левая. Но отнеслись как-то странно. Вроде перед тобой такой же мент. «Так ты хоть сначала установи личность, а уж потом по земле валей. А тут...» Было видно, что менты чем-то всерьез встревожены. Но вот чем? Может, этот терминатор долбанный опять где начудил, а нас, как ни здешних, посчитали подозрительными? Блин, одни загадки. Вылезай. Строго, но уже без злости бросил майор, когда мы прибыли в Волковыск. Ехали, кстати, недолго. В управлении царил бардак. Все куда-то бегают, суетятся. На нашу процессию обратили внимание только на КП. «Товарищ майор, это он?» — спросил дежурный милиционер, когда мы проходили мимо. «Разберемся, Архипов. Какое место есть?» «Во второй. Ну так открывай. Не в кабинет же мне его вести «Да я бы и в кабинете поговорил», — встрял я. «Слышь, майор, ты вообще скажешь, чего ты меня сюда припер?» — спросил я жестко, не дожидаясь ответа. «Тебе сказали, заткнись. Вот и молчи. Не доводи до греха», — вспыхнул милиционер. — Какой-то он наглый больно, — заметил дежурный. — Да не все такие, пока рога не обломают в камере. Посмотрим, как завтра запоет. Меня втолкнули в камеру и захлопнули дверь. Я стоял спиной к двери, поэтому сразу увидел тех, кто был вместе со мной в камере. — Здорово, бродяги! — решил я все вопросы решать сразу и целиком. — Здоровее видали! — бросил один из сидельцев и сплюнул в сторону параши. — Ты откуда такой красивый? — Да уж не из леса, как ты. цыкнул я ух какой борзый! чего совсем берега потерял это еще один из постояльцев хаты да я их и не видел никогда а ты в прибрежном плавании и каково оно в шестерках жить ох сейчас что то будет первым рванул тот что о берегах судачил он первым и успокоился да и последним видя как их сокамерник а может и подельник пролетел через всю хату и грохнулся о стену под окном остальные только выдохнули «Не ссыте, брюхоногие, не обижу», — усмехнулся я. «Хоть одна падла решит проверить свою удачу. Выйдет отсюда костями вперед. Слышали все?» Арестанты молчали, не решаясь что-то вякнуть. Но это было обманчивое предположение. Знаю я, что они сейчас думают. Ну-ну, подожду и я. Ночью трое все же решились на подвиг и, выхватив заточки, метнулись ко мне. Естественно, всем троим одновременно было не подойти, этим я и воспользовался. Первого встретил ударом кулака в нос. Он никак не ожидал, что у меня руки окажутся длиннее, чем его, да еще и с заточкой. Он просто не понял, что я принял заточку в свой живот, сокращая таким образом дистанцию. Было не больно. Давно уж привык к такому. Второй слег, точнее, уронив шедшего вторым, свалился на пол, даже не пытаясь схватиться за разбитый нос. Силу я немного сдержал, но все равно, думаю, не жилец он. Второй из-за помехи в виде первого упыря. Опоздал с ударом, за что и был наказан. Удар в грудь от меня — это как кувалдой. Ребрам — амбец. Штуки три-четыре точно сломал. Последний из этой троицы застыл деревом. Но его это не спасло, разве что бить сильно не стал. Так, с ноги зарядил по колену, выворачивая его в обратную сторону. Да и все. Остальные сидельцы задумчиво смотрели на действо под названием «избиение младенцев» и боялись пошевелиться. Испортили идиллию менты. Дежурные в количестве трех бойцов влетели в камеру и заорали. «Всем на пол, суки! Что за буза?» Один, самый здоровый из охранников, попытался подскочить ко мне и ударить дубинкой, но я его не звал. «Тоже рядышком лечь хочешь?» — спросил я, указав на лежавших. Милиционер-охранник аж застыл от моей наглости. Я же спокойно сел на нары. «Тащите этих в больничку, а то еще сдохнут, вам потом неприятности будут». «Думаешь, тебе это сойдет с рук, американец?» — фыркнул конвоир. «Ага, ну теперь становится понятно, за что меня задержали. По крайней мере, я так думаю». «Да мне насрать!» — просто бросил я. «Посмотрим, как у стенки заговоришь. Или на зоне, там не такие...» — он кивнул на побитых заков «Будут. Сломают на раз-два, и не таких ломали». «Я же сказал, мне насрать!» — повторил я. «Это ваши начальники не знают, кого пытаются засудить. Стоило для начала узнать». — Да все о тебе знают, американец. Ты же наш дезертир, обосрался на фронте и убег. — Знал бы ты, чучело, как я обсирался на фронте, так бы не говорил. Таких, как ты, из лагерей кучу вывел. Да и начальников ваших, вертухаев столько же. Только и умели, что лапки задирать. до да трем фашистам в плен сдавались толпой с оружием. — Хрясь! По роже прилетела плюха, но отвечать не стал. — Доволен? — Если ударю я, тебя унесут. Идите уже, да сообщи начальству, поговорить надо. Охрана вышла, унося с собой побитых урок. Один вроде уже отходил, насколько я понимаю, в травмах. Конечно, никакому начальству меня не позвали. Ночь прошла спокойно, оставшиеся урки сидели тихими мышками и не отсвечивали. Утром вместо завтрака меня повели на допрос. О, какая компания! Удивился я искренне. В кабинете было полно народу, некоторые из охранников с оружием. «Сесть», — приказал один из ментов, в форме с погонами капитана. Голос резкий, высокий и противный. И еще голос с команды «Собаковод хренов». И тут все пришло в движение. Стоявшие ближе всех ко мне вертухаи, взмахнув дубинками, рванули ко мне. Расстояние было никаким, поэтому начал работать сразу. Я был в таком отличном настроении, давно хотел порезвиться. В Америке в последний раз развлекался, правда, там просто пальба была, а тут... Хотелось именно в рукопашную сойтись. Да и претензий с прошлой жизни к представителям этой профессии накопилось. Вот развлекусь немного. Но опять не в полную силу. Не хотелось валить наглухо, хотя и бесили они меня. Когда трое самых здоровых улеглись на полу, я спокойно сел на стул. Трое наставили на меня пистолеты, но я не обращал внимания. — От пули тоже увернешься? — уже мягче спросил следак. А капитан был именно следаком. — «Они от меня отскакивают», — хмыкнул я. «Думаешь, как я в тылу у фрица выжил?» «Ты сбежал с фронта. Мы все о тебе знаем. Скрылся в Америке, стал богатеем. Как жизнь-то сладкая? Чего ж на родину приперся?» «Нужно было, вот и приехал. А про дезертирство — это ты зря. Если знаешь обо мне, должен был узнать правду. Навешать-то вы сейчас на меня что угодно сможете. Да только липа все это?» Есть куча свидетелей, которые могут рассказать, как я воевал. Если живы, конечно. Ладно, ладно, сказочник, хватит. Что ты делал под волковыском? Гулял по местам боев, неясно, что ли? Друзей поминал. Это тех, что с тобой сбежали в сорок пером? У меня их здесь столько полегло. Поверь, есть кого помянуть добрым словом. Видимо, у тебя таких нет. Иначе бы понял. По моему приказу, даже офицеры на смерть шли с улыбкой. Эх, были люди. «Жаль, что столько отребья войну пережило». «Ты убил людей в деревне», — не став реагировать на мои высказывания, продолжил следак. «Иди хрен капитан», — оборвал я его. «Никогда не убивал мирных жителей. Ты сам это знаешь, просто решил выслужиться. Когда у тебя новые трупы пойдут, вспомнишь мои слова? Люди безоговорочно указывают на тебя. Да вы прикажете, люди вообще скажут, что я Гитлер. Я не забыл, в какой стране нахожусь. А что, в Америке лучше?» Чего ж они тебя сами хотят видеть только в арестованном виде? Да-да, из Москвы связывались с американской полицией, там тебя ищут. Может, отдать тебя им? Да хрен вы меня отдадите, а то не знаете, кто я. Вам нужны мои изобретения, больше, чем от меня требуется, так? Об этом с тобой другие будут говорить. За спиной раздался незнакомый голос. — Кто вы? — резко вскинулся капитан. — Спокойно, капитан, мы его забираем. — А как же? следствие будет проходить в москве все бумаги передайте моим людям. Дальше было неинтересно. меня выпроводили в коридор оставив аж четырех автоматчиков в штатском приглядывать раскидывать еще и этих я пока не собирался но все же думал о будущем. спросите зачем вообще весь этот спектакль Мне хотелось обелить наши имена. думаю в конце концов я это сделаю как я это сделаю другой вопрос но попытаться стоит идем нужно ехать в москве ждут с нетерпением произнес новый персонаж. Довольно вежливо, кстати, сказал. Ну, пожал я плечами. Идем, раз так хотите. Аж кушать не можем. О, да, он на моей волне. Что, вообще не узнаешь? Спросил следак, ну или кто он там, когда мы уже сидели в машине. Странно, но водителя пока не было. Нет, не узнаю, а что должен? Думал, узнаешь, все же виделись немало. Это когда, на фронте, что ли? Ага, хотя там столько народу было. что мог и забыть. Я ничего не забываю, так уж мозги устроены. Если я с тобой, я перешел на ты, как то общался, то запомнил бы. Ну, лично мы с тобой почти не пересекались. Я был в отряде разведки, который ты и создал. Там, подлида еще. Нет, не помню. Хоть там у вас и было полсотни, а не тысячи. Правда, позже еще были отряды созданы, те уже не я формировал. Я был в первом, который Яхненко твой руководил. Он тоже здесь? Хотелось бы повидаться. Уж этот-то меня точно помнит. Я его разок заслонил, когда аэродром брали. Помнишь, тогда еще генерала взяли? Это помню. Извини, но лично тебя нет. Со мной тогда были самые лучшие бойцы. Вряд ли я мог тебя не видеть. Как-то засомневался я в его словах. Да ничего, ты тогда был занят. Все старших командиров строил, до да политработников стыдил. Я тогда, конечно, охреневал от того, что вижу и слышу. Первый раз видел, как этих строили, усмехнулся следак. Ничего, ты сейчас где? В МГБ? Ну да. Тогда, после вашего побега, многих проверяли, особенно наш отряд трясли. Мы ведь твои водчиной были, первый отряд спецназначения. Ну, ты сказал, спецназначение. Откуда? Тогда вы были просто разведчиками-партизанами, не больше. После проверки попал в школу НКВД. Оттуда, в 42-м, в конце, в Сталинград. Занимались диверсиями в тылу фашистов. Два ранения и конец войне. Застал самый конец, в Берлине недобитков ловили. Потом уже дома начали. Дезертиры, мародеры, насильники и прочая нечисть. Вот до тебя дошел. Спустя столько лет. Ты ведь в разработке был всегда. Даже не убрали, когда самого не стало. Слишком много своих на Дальнем Востоке положил, чтобы тебе все простили. Даже твои подвиги не помогли». Говорят, я точно, конечно, не знаю, но слухи ходили. Ты в одном из лагерей тогда сына хозяина спас. Вот он и не давал тебя Лаврентию. Все может быть. Да только я никого первым не убивал. В меня стреляли, я отвечал. Просто более удачливо, вот и все. Значит, говоришь, все время был в разработке. Ага, на тебя столько информации накопилось. Считать упарился. Значит, с наградами и погонами все липо? С какими? Мне в Штаты прислали погоны и награды на меня и на парней. Отблагодарили так и за Белоруссию, и за Манхэттен. — Нигде такого не видал, ты уверен? — В чем? Что погоны и награды у меня дома лежат? — Уверен, — кивнул я и попросил сигарету. — Мои-то отняли. — Удивительно. Скорее всего, это Сталин так тебя благодарил. Он вообще, как мне известно от начальства, был странно к тебе расположен. — Потому как чуял, кто я и какую пользу могу принести. Верховный был ум нищий, не счита нынешним. НКВДшники облажались тогда, пытаясь нас засудить. Там по бумагам как выходит? Сбежал с поля боя, бросив подразделение. Угрожал генералу, что убьешь, если не впишет тебя в свой отряд, который прорывался через фронт. Ага. А генерал не сообщил, как он в окружении оказался? Козел горный. Это ж мы его и вывели, а он со своими штабными брел по лесу без оружия в солдатской форме. Когда вышли... Он на нас все и повесил, подумал что грохнут нас быстренько по законам военного времени. И концы в воду. Да только мы умирать не хотели, вот и ушли. А что так грязно? Что ж, так уж вышло. Ты лучше расскажи, друг Ситный, чего от меня теперь хотят? О, хотят использовать в каких-то переговорах с американцами. Но я тебе этого не говорил. Забились, тюнул я. Только хреном всем по хитрым мордам. Нет у нас времени тут валандаться. Знаешь, зачем мы здесь? Нет, хотел у тебя узнать. Есть один человек. Именно его сейчас под волковыском ищут. Это который убил деревенских? Да уж, три деревни за два дня. Семнадцать человек положил, урод. Местные описывают кого-то непонятного. Чуть ли не голый мужик, здоровый, словно медведь, рвет всех голыми руками. Ведь в него даже стрелять пытались. Старик один винтовку хранил в доме. Он и пальнул, когда на улице шум начался. Пуля сквозь этого убивца прошла. — А ему хоть бы хны. И ведь это не мелкашка была, из мосинки стрелял. — Я знаю, что это за мужик, — значительно произнес я. — А вот вы нет, даже представить себе не можете. — Ну и кто же он, бессмертный, что ли? — Почему? — пожал я плечами. — Просто он такой же, как я. — Как ты? — не понял меня следак. — А ты говорил, что знаешь меня, — цикнул я. Те, кто был со мной на фронте, видели, поэтому знают. Но молчат, конечно. Кто им поверит? Еще в психушку упечете. А ты, видимо, лишь начитался моего дела и решил в доверие втереться, так? Следак надо отдать должное, не смутился. А хоть бы и так. Что, все соврал? Только то, что тебя видел на фронте. Я позже на войну ушел, уже после Москвы. Учился, попал на юг. После все правда. Ну и чего мы делать будем? свое я получил. Пора и покинуть ваше гостеприимное общество. — Не дури. Там отделение автоматчиков нашинкует в капусту, пикнуть не успеешь, — покачал головой следак. А если вот так? Я просто мгновенно протянул руку к следаку и вытащил из его кобуры пистолет. Тот лишь в самом конце отреагировал. Попытался рукой выбить у меня ствол, да только руку себе ушиб. — Сиди спокойно. А вот если бы ты меня на самом деле видел на фронте, то прекрасно знал бы, что я могу. Бросил я следаку и нажал на ручку двери. «Вылезай, диверсант!» Картина Репина не ждали. Охрана стояла бетонными столбами, даже не пытаясь что-то предпринять. «Скажи, чтобы отпустили, ведь нет у вас на меня ничего. Приказ доставить, как ты думаешь? Сможем мы его нарушить? Раз доставить, значит... Я чуть помедлил. Целым? Ну да», — замешкался следак. «Значит, стрелять вам нельзя. Так как же вы собираетесь меня транспортировать, если я не хочу?» «Ну, можем ведь и просто скрутить». «Самому не смешно?» — я усмехнулся. «Я вообще-то стоять не собираюсь. Да и ствол твой у меня...» «Кстати, на, держи. Это так демонстрация была. Я долго тренируюсь. Всю жизнь, можно сказать. Если не захочу, вам меня не взять. Вот уж извини», — развел руками. В этот момент прогремела короткая очередь, и я упал. Ноги словно перерезали. «Больно, кстати?» Один из солдат охраны выстрелил по ногам, даже не испугавшись, что мог задеть мента. Тот, кстати, ему сейчас это и высказывает. «Ты больной? А если бы меня зацепил?» «Да и его велено живым и здоровым доставить. Вы чего творите-то, орал мент?» «Говорит много. Наглый больно. Не таких крутили», — пробасил один из охранников. И почти сразу я почуял, что руки пытаются сковать за спиной. «Надо хоть перевязать его, да в больницу раны пусть обработают. Если не довезем...» «Нас самих к стенке прислонят», — резюмировал следак. «Здесь больничка рядом, бывший госпиталь», — ответил еще один боец. Все это я слушал и размышлял. «Что же мне дальше делать-то? Уйти от ментов запросто. Могу их и попросту положить, да только не хочется. На мне и так в прошлом кровь наших людей. Нет, не хочу. А что остается? Ехать с ними в Москву? А если меня там амиром сдадут? Мало ли, в обмен на кого-нибудь важного». «Не понял, а кто тут раненый?» — донесся голос, оторвавший меня от размышлений. «Ага, это они меня в машину грузить стали». «Как это?» «О, вот и сам следак удивился». «Да вот так», — улыбнулся уже я. «Я аж говорил тебе, ты меня не знаешь. Если бы знал, то не полез бы дуриком. Короче, давай расклад. Кто и зачем меня требует. Ну, чего уставился?» Мент стоял как неродной. Хотя он и есть неродной. Так же не бывает. Он в вас три или четыре пули всадил. ох мы уже на «вы». Две только попали, остальные мимо. Но попал, гад, в обе ноги. «Слышь, ворошиловский стрелок, где тебя учили?» «Да пошел ты!» — фыркнул тот из охраны, что стрелял в меня. «Да я бы пошел. Так вы с собой зовете. Ну чего, ты мне скажешь все же, или как?» Я вновь взглянул на следака. велено доставить на Лубянку, дальше я не знаю». «И еще б ты знал, и так достаточно, уже убирать можно». «Зачем убирать?» — не понял следак. «Знаешь много. Короче, парень, пока мы тут с тобой беседы беседуем, там, я указал куда-то за спину, один ухарец людей убивает. Так и будем титьки мять? Или уже дойдет до тебя, что его надо остановить? После, обещаю, поеду с тобой в столицу». «Ты сейчас наобещаешь», — с сомнением заметил милиционер. «Да чтоб мне провалиться!» Щелкнул я ногтем по зубу. Не то, чтобы я и вправду рассчитывал уговорить ментов, но надеялся. Как оказалось, не зря. Гости из Москвы въехали в тему и начали работать. Я попросил вернуться в ту деревню, из которой меня забрали. Надо же парней своих найти. В самом-то деле, следак поворчал, но согласился. Вернулись быстро. Тут и недалеко было. Пока председатель хлопал глазами, не веря им. Я быстренько смотался от ментов, хотя они и были против. Как и ожидал, парней на месте не застал. Хреново, скорее всего, Макс все же проследил за мной и, увидев всю картину, быстренько слинял. Я вовсе не виню товарищей в бегстве, все они правильно сделали. У них же нет моих бонусов. Где их искать, думаю, я знаю. Скорее всего, в ДОТ ушли. Местные туда ходить боятся. Менты могут, да путь не близкий, на ночь глядя не пойдут. А я пошел. Становилось совсем темно, когда я вышел к ДОТу. ошибочка вышла ребята здесь не было следы я нашел сто процентов возвращались но ушли в темноте даже я со своими бонусами как собака пойти не могу нет вижу то хорошо но следы на грязной земле не больно прочитаешь да еще и дождь пошел остался в доте менты наверное уже прокляли тот час когда согласились мне помочь ну ничего обманывать я их не стану вернусь только не сразу Ночью меня разбудил какой-то непонятный шум в лесу. Прислушиваясь, я с удивлением отметил, что кто-то явно пробирается по лесу. Мне, хоть и обладающему всякими плюшками, стало не по себе. Просто вспомнил, что местные об этих местах рассказывали. Тут и привидения видели, и война мерещилась. Всякое сказывали. Потряс головой. Нет, не почудилось. Шаги становились все отчетливее. Теперь уже ясно, как день, что кто-то идет, причем осторожно. «Может, менты все же за мной потопали?» «А, чего гадать, сейчас узнаю. Шаги уже у входа». «Эй, да не прячься там, заходи уже!» — крикнул я, решившись сделать первый шаг. Шум сразу исчез. «Ага, прислушиваются и насторожились. Хотя, скорее всего, там один человек. Шаги уж я считать умею. Но заходить почему-то все же не хочет. Звать я больше не стал. Стоял у дальней стены, если что, смогу уйти за укрытие». Тут в доте ведь не пустая площадка. Есть аж две стены, как раз на случай атаки у укрепточки. Укрытие все же понадобилось. Неизвестный швырнул внутрь дота гранату. Во как! Если бы у меня не было моего зрения, мои кишки летали бы по помещению. Бухнуло знатно. Сразу представил, как себя чувствовали бойцы, когда к ним на фронте немцы так подбирались. Осколки еще не затихли, рикошетируя от стен, а я уже высунул голову из-за укрытия. В райоме возникла огромная фигура человека. Она казалась еще больше из-за бесформенной одежды. Человек держал в руках оружие. Блин, а у меня-то его нет. Ладно, где наша не пропадала? Выскакивая из укрытия, я уже все понял. То, что передо мной необыкновенный человек, а именно тот, кого мы собирались искать, то есть пришло убийца, было очевидно. Вылетал я рыбкой, места мало, поэтому не успел погасить скорость кувырком и едва не впечатался в стену. Очередь пронеслась над головой, но я уже был близко и в более удобной позиции. Удар снизу под ствол и ничего. Это гориллоподобное существо даже не дернулось. Автомат, а это был старый ППШ, где он его только отыскал в рабочем-то состоянии, заткнулся. Незнакомец задрал вверх руки и попытался ударить меня прикладом. Уйдя в кувырок, я заставил его промахнуться, но не расслаблялся, понимая, что патроны в автомате наверняка еще есть. Прыгнув в сторону стены и используя ее как опору, оттолкнулся и нанес очень сильный удар ногой в голову противника. Выронив автомат, похоже, ему здесь еще никто так не отвечал, противник попытался сделать шаг назад. Я был уже внизу, то есть присел и ударил снизу вверх в челюсть. Работать по корпусу было бесполезно. Ватник, а на нем был советский ватник, хрен пробьешь толком. Да еще и масса у противника такова — что он меня легко задавит, если захочет». Челюсть клацнула, но враг почти не пошатнулся. Напротив, он сделал выпад, и я отлетел в другой конец дота. Как его разобрала-то? Вот эта силушка. Ну, пора, блин, кончать с этим, а то и вправду разделает меня, как бог черепаху. Противник тем временем уже подошел вплотную и занес ногу, раздавить хотел, наверное. «Обеими своими ногами бью в опорную и отчетливо слышу хруст». Здоровяк валится на пол, но сгребает меня руками. Блин, как тисками сжал. Даже шевельнуться не могу. Но боли почти не чую. Все же бонусы. Зато и он, благодаря им, нифига не чувствует. У него ноги амбец, а он дальше лезет. Пытаюсь махнуть головой и на удивление попадаю. Кровь из разбитой морды здоровяка брызжет в глаза, мешая смотреть. Бью повторно. Наконец чувствую, как хватка ослабевает. Противник вытирает лицо. Ему тоже глаза кровью залило. Пользуясь моментом, скакиваю на ноги и бью, не глядя, куда-то в район лица. Удар проходит, но этот чертило меня за ногу поймал и попытался ее сломать. Пока я стоял на своих, тут же задействовал вторую, что была свободной. Так, ноги отпустил, надо вставать. «Чего ты такой злой придурок? Ну, залез в прошлое, жил бы спокойно. Нет людей, пошел убивать». «Вы нарушили закон, вас надо убрать!» Первые слова от противника. «Ага, а ты, значит, не нарушал, убивая простых людей?» «А не пыль, препятствие!» «Идиот ты! За тобой скоро армия гоняться будет. Думаешь, выстоишь?» «Меня не убить, уже пробовали. Я сильнее любого местного!» «Я ж говорю, идиот!» — фыркнул я. «Ты же сейчас лежишь передо мной, а не наоборот!» «Я встану, и тогда тебя разорву!» — прорычал враг и начал подниматься. Вот нравилось мне всегда с крупными людьми драться. Они такие медленные». став на колено, он попытался ощупать сломанную ногу, наверняка уже восстановившуюся. Я времени ему давать не собирался. Мгновенно схватив его за шею двумя руками, сжал их, что было сил. А силы у меня было немало. Враг даже дернуться не успел, когда раздался хруст и тело его обмякло. «Вот и нету великана», — сплюнул я. «Интересно, когда он оживет?» Я разговаривал сам с собой. Обшмонав карманы вражины, нашел длинный тесак от немецкого карабина. Чуть тупой, но все же нормальный нож. «Не, я, как мои враги, не поступлю. Надо пачкаться». Шепотом произнес я и двумя руками первый раз не сильно ударил, потом резкими ударами отделил башку здоровика от тела. тот отдернулся, то ли уже воскресал, то ли предсмертные конвульсии, я не обратил внимания. Бросил башку рядом и, сплюнув, пошел на выход. Грязный я был, ну, как свинья на бойне. Ага, такой же весь красный, разве что не в говне. Найдя ручей поблизости, в темноте не больно разглядишь, даже с моим зрением, быстро разделся и начал отмываться. «Я же говорил, наверняка в воде», — услыхал я на этот раз ужасно знакомый голос. «Залезешь тут в воду, даже мне холодно», — бросил я. «Братка, я уж думал, звездец тебе», — приобнил меня Яхан. «Так вы, гады, все видели». — Нет. А ты о чем? — за всех ответил Макс. — Мы были не так и далеко, когда рвануло что-то. Бегом сюда. С того конца поля наш новый друг тебя разглядел. Мы-то не как вы. Вот и искали. Я предположил, что ты где-то моешься. Это мы в дот заглянули по пути. — Как там? — спросил я, вытираясь рубашкой Яхана. Он ее с себя снял. У него еще свитер есть. — Как обычно после тебя, — пожал плечами Яхан. — Море крови, только трупов нет. — Блин. Выругался я смачно. «Внимание по сторонам!» Быстро собравшись, стали осматривать округу. «Не хватало еще, чтобы эта падло кого-то из ребят сцапал. У них-то нет бонусов!» «Игорек, как ты так лопухнулся?» Позже спросил Бурят, когда мы ушли подальше от Дота. «Реально не знал, что так можно!» обалдел ответил я. «Мне в башку стреляли, думал, если ее вообще отпилить, то хрен встанет, а тут... Черт, как же его уничтожить-то?» «Да, теперь еще искать придется», — развел руками Малой. «Сам найдет. На меня ведь вышел. Только нужно подготовиться. Вам с ним точно не совладать». «Я и тебя забаровал. Забыл?» — скинулся Серега. «А то я с тобой боролся», — усмехнулся я. «Это ж тренировка была, а тут насмерть». «Я могу помочь?» — вдруг подал голос, молчавший до этого пришелец с будущего. «Ты ж хакер, Леня», — удивился я. «Ай, забыл». «Что, тоже все улавливаешь и изучаешь?» «Ага, сам обалдел от того, что могу». «Как, хорошие я тебе читы поставил?» — улыбнулся парень. «А то. Давай проведем тренировку, попробую дать тебе курс боевого искусства. Мне хватило десяти минут, чтобы понять и усвоить. Конечно, с мастерами биться начал несколько позже. Правда, у меня уже давно своя система, сложенная из нескольких. Но это дается со временем. опыт берешь, без него, конечно, это все фигня». Пошли на полянку, если что, хоть будет кому помочь. Затеяв тренировку, я не опасался нападения убийцы. Наверняка, если видел нас всех, решит пока не нападать. За 10-15 минут парень из будущего немного охренел от той информации, что я на него вывалил. Погоди, Игорь, дай в себя приду, мозги пухнут. Он с полчаса сидел неподвижно, с закрытыми глазами, а затем встал и попросил тренировку. На шестом ударе я осознал... что парень, если и не ровнее мне, то очень близок к этому. Видно, что мышцы и связки у него не готовы к таким нагрузкам, но старается». «Я понял», — кивнул наш новичок и сделал выпад. «Думаешь?» Я легко ушел и уронил его на землю. «Я понял, что нужно тренироваться», — поправился он, вставая. «Все это время мы находились неподалеку от Дота, может, в километре. Парни быстро рассосались по округе для наблюдения». строго приказал самим ничего не делать заметь от кого сразу назад